Глава 53. Видимо, все служебные кабинеты столицы Аскатара сделаны по одному подобию и укомплектованы похожими начальниками. Плотные, грязёстые мужчины средних лет, как нельзя лучше подходили темным, обставленным тяжелой мебелью покоем. Мое появление из марева портала осталось незамеченным. Начальник закопался в свитках и деловых бумагах, беспорядочными кучами сваленных на широкой столешнице. Наружу торчал светлый хвост высоко на затылке крупной головы, утопающей в широком развороте мощных плеч, обтянутых синим форменным кителем. Я покашляла, обозначая свое присутствие. Мужчина вскинул голову, и я открыла рот от удивления. Хозяином кабинета оказался Тик собственной персоной. Довольная усмешка и хитрый прищур выдали его с головой. Он поджидал меня и сейчас наслаждался моим удивлением. Не ожидала Сури. Ожидала, но не так скоро нашлась с ответом, раздумывая о причинах, заставивших Ралова отправить меня сразу к палачу. Если ты здесь, то согласилась состоять при принцессе, под моим началом. Перед тобой начальник дворцовой охраны просветил меня тик насчет своих должностных обязанностей, следя за реакцией на каждое слово. У меня отлегло от сердца. Значит, я тут в качестве наемницы телохранителя, а ты моего начальника. Спасибо богине, что не палача для возможной шпионки, пока не палача. И что-то мне подсказывает, если ты мое непосредственное начальство, то захочешь использовать служебное положение. Мои мысли, видимо, были так ярко написаны на лице, что Тик громко рассмеялся. Не переживай, Сури, я не буду тебя соблазнять, пользуясь положением. С того момента, как я сошел с Эрастата, я собирала тебе информацию. Светлая княгиня Дорант, бывшая княжна Аковита Услышав давно забытые титулы и названия, всколыхнувшая память о Гаралде, Винчани и последующем заточении в башне, я вздрогнула. Не было сил сделать вдох. Воздух тугим комком застрял в легких. Ноги подкосились, в глазах потемнело, и я стала оседать на пол. Тик подскочил, подхватил на руки и усадил на мягкий диван. В нос ударил запах алкоголя, и губ коснулось металлическое горлышко. Я хлябнула и закашлялась, приходя в себя. Не пугай, так сوري. Чего ты так разволновалась, аж помертвела вся. Переживая бубнил на ухатик. Крепкий напиток прочистил голову, убрал липкую слабость в теле и вернул способность соображать. Что он собирается делать? Посчитает шпионкой, выдворит из империи, выдаст братьям Дарантом на расправу? Как из этого выбираться? Подстроил ловушку, брякнула первое, что пришло в голову. Что ж до сих пор медлил? Ты же знал, что я в брасове. Мужчина резко отстранился, темнее лицом. Теперь он ничем не напоминал Тикаса иростата. Осмотрев меня с высоты своего немалого роста, вернулся за свой стол. Для нас ты в первую очередь чесса, значит, неприкосновенно. Гарролду тебя не выдадут, но в Дорант ты вернешься», Мужчина отвечал на мои незаданные вопросы холодным отстраненным голосом. Вернусь? Вот теперь я верила, что он императорский палач, и в проницательности ему не откажешь. «Вернешься, если сама захочешь. А я думаю, что захочешь. Думаешь, или вынудишь вернуться, не оставив выбора? Я бы дорого дала, чтобы прочитать мысли Тика, касающиеся моего будущего. У него явно был план на мой счет. но делиться им он, конечно же, не будет. Спросить напрямик нельзя, просто отшутиться. Хотел бы уже сказал, а наводящими вопросами не получится, он сразу разгадает мой трюк. Сури, ты все узнаешь в свое время, подтвердил мои догадки Тик. Голос его потеплел. А пока тебе стоит познакомиться с малышкой Рокси. Ты неплохо ладила с адептками в школе, значит, с Рокси у тебя получится. У нее нет подруг. Она шесса, и любимая дочь императора. Гремучая смесь из вседозволенности и безнаказанности, но наши шессы избалованы не меньше, чем Рокси. Ей требуется не телохранительница, а скорее подруга. Однако две одинаковые женщины редко находят общий язык. По закону я не могу нанять к ней в охрану никого, кроме шессы, а выбор из желающих невелик. Вернее, его нет. Темперамент трокси и ее острый язычок мало кто выдерживает. Какие у меня обязанности и права? Надеюсь, выходные имеются. Хотелось бы выгулять своего коня, покалесить и посмотреть город. Покалесить? Неужели рейнджерам платят так много, что ты накопила на самоходную коляску? фыркнул мой начальник. Платят достаточно, чтобы купить циклоход. Ирония Тика почему-то злила. Он не насмехался всерьез, но было обидно. Нервировала его новая манера говорить. Это недосказанность, скрытая угроза, предупреждение и попытка поддеть. Что у него дальше лезть или признание по плану? Мужчина оживился и с интересом взглянул на меня. Циклоход это то, что нужно. Принцесса обожает их. Уже разбила десяток. Вы найдете общие темы. Мужчина иронично хмыкнул, выражая свое отношение к такому увлечению у женщин. А еще, кроме техники, принцесса любит разбивать сердца. Вот тут взаимопонимания не возникнет. «Досье говорит, что у тебя не было ни одного романа, и Исрай до Джоресом вырастали на ножах. Не желая вспоминать выходки с брендившего дракона, я ухватилась за возможность сменить тему. Райдо удивилась странному обращению. Все сияющие или как в окавите нас называют шибитты, так величают драконов. Тики 2 заметно пожал плечами. Я оповестила о твоем появлении Роксолану. скоро она явится. «Готова?» Он произнес это таким тоном, словно сейчас в кабинет явится худшее из зол этого мира. Мне уже бояться, насмешливо глянула на входную дверь. Ты же один раз спас мне жизнь, спаси еще раз. Тик прекрасно уловил игривые нотки в моем тоне, но сделал свои выводы. Теперь к вопросу о личных отношениях. Ситуация изменилась. Светлая княгиня Дорант. Я не смешиваю работу и личную жизнь. Мне очень жаль, но между нами ничего быть не может. Не питай иллюзий и не старайся. У меня отлегло от сердца. Стараясь, чтобы на лице не отразилось обидного для любого мужского самолюбия радостного облегчения, я коротко кивнула, соглашаясь с доводами Хантара. Зря переживала, что Тик начнет приставать ко мне, пользуясь служебным положением. Внутренне содрогнулась, представляя, как Тик руками, которыми пытал и убивал, будет прикасаться ко мне. Мысленно вознесла благодарность светлой богине. В дверь коротко стукнули пару раз для приличия. Створка отлетела в сторону, и на пороге нарисовалась миниатюрная кореглазая блондинка. Присвистнув, принцесса уставилась на меня, позволяя разглядеть себя в деталях. Короткий ежик волос, острые скулы и личико сердечком контрастировали с нереально огромными, влажно поблескивающими из-под опахал ресниц глазами. Изящная фигурка, одетая в цвета правящего дома зеленый и золотой. Шёлковый изумрудно-зелёный топик и едва закрывающие бедра оливковые штанишки, прикрыты прозрачным, словно вытканным из золотой паутины халатом. Широкие рукава с разрезами до плеч открывали точеные руки, тонкую талию прихватывал узкий пояс из золотых колец, украшенных изумрудами и хризолитами. Стройные ножки в шелковых туфельках на высоком каблуке проглядывали в высоких до пояса разрезах, ничего не скрывающие накидки. Идеальному образу принцессы не хватало венца, стало стыдно за свою далеко не праздничную одежду. "Это она?" девушка небрежно кивнув тику, направилась ко мне. "Привет. Отлично выглядишь. В брасове знают толк в моде". Отличная куртка, она провела пальцем по нашивкам на вытертой коже, обозначавшим удачные рейды и награды. Ты точно не зануда, Рузанна. Тебе повезло, Рокси. Сури увлекается циклоходами и отлично стреляет из фаяра. и клинки у нее не для украшения, нахваливал меня Тик, наслаждаясь реакцией девушки. Да неужели? девушка всплеснула руками, радостно взвизгнула, быстрый взгляд цеплял стальную пару клинков за спиной, метательные ножи на поясе и фаяр на запястье. Ух, хороша. Темный услышал мои молитвы. Теперь Андресу конец. Рокси, мы договорились, что ты больше не впутываешь в свои делишки моих паладинов. Тихо проговорил и чуть приподнялся из-за стола Тик. Какие делишки, дядя? Я уже обещала. Только стрельба из фаяра и гонки на циклоходах!» Приложив к груди руки, принцесса склонила к плечу голову, делая умиленное выражение. Не сдержавшись, я фыркнула, ни секунды не веря в ее игру. Тик, похоже, тоже не очень-то верил показному смирению Рокси. Он ещё хотел пожурить племянницу и уже открыл рот, как девушка подскочив ко мне, ухватила за руку и потащила к выходу. Ходу, или воспитательная лекция затянется на сутки. Дядя может, он мастер пыток, заговорщицки шепнула Рокси. Мы уже были в дверях, когда в спину прилетела. Не забудь про бал, принцесса. Сурель нужно платье и кавалер, и танцам нашим стоит обучить. «Все я помню, Хантар, не оборачиваясь отмахнулась девушка, вытягивая меня за собой в широкий коридор. «Все успеем.